Глава 15. Ночью на шоссе между Прагой и Мельником две встречные машины перемигнулись огнями фар и остановились одна возле другой. Генеральный секретарь Национально-социалистической партии вышел из своего автомобиля и пересел в другой, со знаком СД. Хлопнула дверца, и машина двинулась. «Познакомьтесь», — сказал Борн, приветствуя крайну. Спутник Борна подал генеральному секретарю руку и назвал себя. Рудольф Гоуско, Владимир Крайна. Примерно через полчаса машины встретились снова. Крайна пересел в свою машину и поехал домой. Машина Борна, которую вел Прен, направлялась в сторону Мельника. «Рассказывайте, что у вас?» – спросил Борн Гоуску. «Я уже информировал господина Сойера». «Не имеет значения. Мне тоже интересно». «Пожалуйста». «Ну что сказать?» «Прежде всего, я очень рад, что нашел друзей по убеждениям, готовых выполнять наше поручение. Кое-что уже удалось проделать». Голоско разъяснил, что надо понимать под этим кое-что. «Вкладно удалось загнать на шахты состав с мачтовым строительным лесом вместо леса специального, крепежного, который теперь направляется в Дунайские порты, где в нем нет никакой надобности. Наряды на горючие смазочные материалы для машин тракторных станций пересмотрены». Большая партия бензина и керосина попала в частновладельческие руки. Удалось договориться с Плоциком, директором «Стандарт Электрик Домс» и Компании. Большинство принятых на себя заказов он, безусловно, сорвет. Много мануфактуры, обуви, жиров, сахара тоже переданы в руки частников под тем предлогом, что сроки оплаты истекли, а на текущих счетах торговых точек нет ни копейки, сидят они на просрочке. Под видом накопления резервов заморожена большая партия бобовых, кофе, мыла, табачных изделий, на которые ощущается особенно острый спрос. На пивном заводе в Плезене приведены в негодность несколько сот тонн доброкачественного зерна, предназначенного для снабжения населения. Голуска долго еще перечислял свои успехи. — А деньги у вас есть? — спросил Борн. — Очень немного. — Возьмите у Сойера. На обеспечение мероприятий по вашей линии осигновано 2 миллиона. Надеюсь, достаточно пока? Я думаю, я не очень разбрасываюсь. А вы не стесняйтесь, цель оправдывает средства. Кстати, продумайте, какими каналами пустить в оборот кругленькую сумму крон нашего изготовления. Хорошо, я подумаю. Можно добиться, продолжал Борн, чтобы этими кронами несколько раз выдали заработную плату на крупных предприятиях. «Вы понимаете, какой будет эффект?» Голоско рассмеялся. «Понимаю». «Позже можно будет все свалить на Министерство финансов», — подсказал Борн. Голоско заверил, что займется этим вплотную. «И еще один вопрос к вам», — сказал Борн. «Вы подготовили удобное место для встреч?» «Моя загородная вилла к вашим услугам», — предложил Голоско. «Она в полном порядке. Семья в городе, а на вилле только управляющий и сторож». Эти люди умеют ничего не видеть и молчать. Отлично, одобрил Борн. За это время машина успела совершить путь до Мельника, вернуться обратно и теперь катила по улицам Праги. Высаживая Гоуску, Борн его предупредил. С генеральным секретарем особенно не церемонтись и не миндальничайте. Напирайте на него моим именем. Пора ему оставить болтовню и заняться уже делом. Домой Гоуска вернулся в приподнятом настроении. В доме все уже спали, стояла полная тишина. Голоско, не зажигая света, достал из буфета бутылку коньяку и, зажав ее подмышкой, проследовал в кабинет. Он выпил одну, потом другую, потом третью рюмку. Приятное опьянение слегка затуманило его мозг. На сердце стало легко и весело. Он налил четвертую рюмку, закурил сигару и, вспомнив о крайне, рассмеялся. Если бы Край узнал, что виновником его ареста гестаповцами в 43 году был никто иной, как Голуска, вот было бы смеха. Как бы он к этому отнесся? А может быть, этот арест пошел Крайне только на пользу? Чего только в жизни не случается. Хотя бы с ним, с Голской. Не попадись он в свое время в лапы штурмбанфюра разъедлится, ему бы сейчас как собственных ушей не видеть Праги, а тем более особняка и виллы. Как не смешно, но это так. Сотрудничество с гестапо проложило дорожку к Борну. А не будь в прошлом этого сотрудничества, то Борн, пожалуй, и не взглянул бы на него. А если бы Борн не взглянул на него, то пришлось бы навеки забыть о Праге. Голоско опрокинул рюмку и развалился в глубоком кресле. «Прага! Он так глубоко пустил здесь корни, что и не мыслит своего существования вне ее. Что он без Праги? Ничто! В Праге все!» Друзья, имущество, связи, деловые возможности, его прошлое, настоящее и будущее, перспектива обогащения. Тут он сумеет найти приложение своим способностям. Тут еще не перевелись люди, понимающие его с полуслова, готовые поддержать, подать руку помощи в беде. Слов нет, Чехословакия, конечно, уже не та, чем была, и Колбен не принесет больше Голски прибыли. Ну и к черту Колбен когда под рукой тысячи других способов наживать капитал. Бурн беседовал с Сойером. «Много проектов и мало эффекта. Вся эта болтовня навязывала у меня в зубах». Бурн перекидывал листы доклада, представленного Сойером. «Отсутствие оперативности, крайняя узость мысли. И зачем мы включили сюда это письмо? Только послушайте. Мы на вас рассчитываем как на бывшего члена нашей партии. Готовятся великие дела» поэтому не изменяйте, молчите. Доктор Шейерабенд, которому мы послали делегацию, скажет нам больше. Мы вас будем информировать. Подготовительный комитет земледельческой демократической партии Чехословакии. Что это за ерунда такая? Кто составлял это письмо? Бывшие аграрники, услужливо ответил Сойер. Зачем? Они же пытаются возродить свою партию. Брезгливая гримаса исказила лицо Борна. Да разве таким путем они привлекут на свою сторону крестьян? Вы только вчитайтесь в эти глупые фразы. «Мы на вас рассчитываем», «Не изменяйте», «Молчите». Что поймет из этой тарабарщины земледелец? Разве дурацкими заклинаниями не можно его вырвать из-под влияния коммунистов? Такие письма рассылают евангелисты, когда хотят навербовать побольше верующих в свой молитвенный дом. Уж если они хотят выпускать листовки, так пусть выпускают настоящие листовки. «И поведение Дартины тоже мне не нравится». Борн резким жестом отодвинул от себя доклад. Он действительно уподобил себя святому Павлу и забыл, что является министром юстиции, улыбся всякими мелкими судебными процессами, занят машиной возней, а главное упускает. Забыл, что сейчас надо бить не слепую, а выбирать самые больные места и, главное, не давать противнику передохнуть. Почему он смотрит сквозь пальцы на то, что коммунисты завели на всех предприятиях рабочую милицию? Разве ему неизвестно, что национальное собрание не давало на это согласия? Почему он, как министр юстиции, не распустил рабочую милицию своей властью? Неужели ему не ясно до сих пор, что эти молодчики в беретах в случае нужды пойдут не за ним, а за коммунистами? Сойер, жирными и толстыми, как сосиски пальцами, делал пометки карандашом, своей записной книжке. Он безропотно выслушивал нотацию своего патрона и был готов взять под сомнение все свои успехи. Выслушав мнение Борна о министре юстиции Вертине, Сойер решил спросить патрона, как следует себя вести с министром внешней торговли Рибкой. Поведение последнего немного смущало Сойера. Он так и поставил вопрос перед Борном. «А что вас смущает?» – спросил Борн. «Непонятно», – сказал Сойер. Кто является хозяином Рибки, американцы или французы? Из слов заместителя французского военного атташе, капитана Винсона можно понять, что Рибка согласовывает все свои практические действия с ним, но в то же время не уклоняется от встречи поручений Сойера. Получается какая-то двойственность. Сойер считает, что было бы целесообразно оттереть Винсона. «Не надо», — прервал его Борн. Рибка делает все, что в его возможностях. «Отрывать его от французов нельзя», — хотя бы потому, что французы — публика очень обидчивая. Вы лучше подумайте вместе с Голуской, как использовать сотрудника корпуса национальной безопасности «Сливу». Голуска вам говорил о нем?» «Да, говорил». «И что же?» «Мне кажется, что мое вмешательство в их отношения будет лишним». «Безусловно. Я имею в виду другое. Сливу надо использовать осторожно, так, чтобы он не провалился, и четко определить линию поведения Голуски. «От пока нужно брать только то, что он может дать без риска, требовать только то, что он способен сделать не в ущерб своему положению. Когда это потребуется, я с ним встречусь». «Понимаю. Что касается Крайни, я все сказал Гоуски. Крайну следует активизировать. От него зависит многое. Он будет основной пружиной в нашем плане Геприм». Отпустив Суера, Борн раскинул несколько пасьянцев, потом заглянул в комнату, где остановился Обермеер. В ночной пижаме, совершенно пьяный обермеер, сидел в кресле и что-то бессвязно бормотал себе под нос. Борн прищурил глаза. «Эккая свинья этот немец! Он начинает позволять себе слишком много!» «Что с вами?» — сдерживая раздражение, спросил Борн. Обермеер поднял отяжелевшую от хмеля голову, уставился на американца помутневшими бесцветными глазами и вяло буркнул. «Скучно мне! До да тошноты! Хочу освежиться немного!» прогуляться по Праге. — Этого только не хватало, — усмехнулся Борн. — Ложитесь-ка лучше спать. Рано утром выезжаем в Баварию. И так вы здесь проторчали слишком долго.